Глава девятая «Кто там еще?» раздался наконец из-за двери грубый мужской голос. «Откройте, милиция!» грозно произнес Мельников. ну пошли отсюда! Ходят тут всякие! Придется ломать!» Мельников постарался сказать это как можно громче, чтобы за дверью услышали. «Может лучше подкрепление вызвать?» также громко спросила я его. «Боюсь, что уже поздно», – мрачно ответил Андрей и кивком показал мне на дверь. Та в это время неожиданно открылась, и на ее ярко освещенном фоне возник силуэт коренастой мужской фигуры. «Ну и кто здесь мент?» – грозно прорычал мужик, стоящий на пороге. «Я», – сказал Мельников, выставив вперед свою красную книжку так, Словно пытался прикрыться ею, как щитом. «И чё тебе надо?» После недолгого изучения Андрюшиной ксивы спросил хозяин квартиры. «Мне нужен Белышев Андрей Анатольевич». «Я Белышев». При этих словах мужик в дверях подбоченился. «Тогда у меня к вам будет несколько вопросов», — ответил Мельников. «Что, прямо здесь будешь спрашивать?» Или, может, в ментовку меня вызовешь? А это уже будет зависеть от вас. Если вы нам все сейчас честно расскажете, может быть, дальнейшие вызовы не понадобятся». «А это кто?» Темный силуэт мрачно кивнул в нашу с Юлей сторону. «Это со мной». «Ну, заходите, только не дальше коридора». «Че, минка опять настучала, что я ее вчера бил» и мы очутились в тесном коридоре типовой квартиры в неизвестно сколько комнат. Впрочем, размер коридора подобных хибар все равно совершенно не зависит от общей жилой площади. Это всегда маленький пятачок, на котором еле хватает места, чтобы снять верхнюю одежду и ничего при этом не задеть. В эту холопу хозяева, видимо, заселились совсем недавно так как никакой мебели в коридоре не было вообще, а стены были оклеены обычными газетами. Впрочем, один предмет все-таки был. В стене была прибита небольшая вешалка, на которой громоздилась целая куча самой разношерстной одежды. От старого видавшего виды ватника до довольно приличной нутриевой шубы, если вообще бывают приличные шубы из этого зверя. Теперь при свете тусклой лампочки без абажура, той самой, которая показалась нам такой яркой по сравнению с темнотой лестничной площадки, я смогла разглядеть нашего не очень радушного хозяина. Да, безусловно, он прекрасно подходил под описание данное Георгием. Это был довольно высокий и полный человек с большим мясистым лицом. На левой щеке действительно красовался широкий шрам. Маленькие глазки этого неприятного типа смотрели на нас настороженно и зло. Тип был одет в хлопчатобумажные спортивные штаны с огромными пузырями на коленках и простую нательную майку. Я подумала, что для полной завершенности имиджа не хватает татуировки на правом плече. Не забуду мать родную или привет с зоны. В это время тип повернулся ко мне, Я увидела, что татуировка действительно есть. На ней, правда, просто значилось «Андрей плюс Нина равняется любовь». «Может быть, пройдем в комнату?» – спросил его Мельников. «Нечего вам в комнате делать?» Сразу как-то задергался Белышев. «Послушайте, вы отдаете себе отчет, с кем вы разговариваете и почему мы здесь? А ордер у вас есть?» нагло заявил Белышев. «Но если хотите, скоро здесь будет группа захвата, которой ордер совсем не нужен. И говорить они с вами будут совсем не так вежливо, как мы. Это с чего же со мной будет говорить ваша группа захвата? Я свои права знаю. Если я жену бью, так за это группы захвата не присылают». «Да при здесь ваше жестокое обращение с супругой?» или кто на вам там. У нас есть основания полагать, что вы самым прямым образом причастны к нападению на гражданина Заславского, Николая Дмитриевича, который, кстати, скончался в больнице несколько часов назад. Андрей прибег к стандартному ментовскому приему усиления вины подозреваемого. Так что здесь дело пахнет уже не просто разбоем, а убийством. «Да вы! Да он! Да я же ничего такого не делал!» Белышев явно сильно растерялся. «Есть свидетели, которые видели, как Заславский садился в вашу машину. И есть свидетель, который видел, как вы его ударили. Ах, козёл, Ах, чурка поганая! Я же ему пачку баксов отстегнул. А он меня заложил, неожиданно сменил тон Белышев. Произнося эти слова, он повернулся лицом к вешалке и принялся колотить в стену своим огромным кулаком, словно раздраженный блатняк с зоны. Мне показалось, что делает он это как-то слишком театрально. И, к сожалению, я оказалась права. Внезапно Белышев схватил всю охапку одежды вместе с вешалкой и резко швырнул в нас с Мельниковым. Я от неожиданности упала, а Андрей, отшатнувшись, освободил ему проход к оставшейся до сих пор открытой входной двери. Белышев с ревом бросился мимо Мельникова к заветному проему, сильно толкнув Андрея своим огромным телом. Миг и его фигура растворилась в темноте лестничной площадки. «Держи его!» – заорала я Мельникову безуспешно пытаясь выбраться из-под пахнущего псиной ватника и прочего барахла. Сейчас Андрей быстро достал на ходу пистолет и бросился за убегающим преступником. И только тут до меня дошло, что Юля стояла в стороне и не попала под удар дурацкой вешалки. И как только Белышев выскочил, она тут же выбежала за ним. «Вот дура», — подумала я. Этот монстр ее просто раздавит, если она попытается ему помешать. Мне, наконец, удалось вылезти из кучи тряпья, и я тоже побежала вслед за остальными. В коридоре было тихо и темно, как вы помните. Я напряженными пальцами сжимала свой пистолет, слушаясь и вглядываясь в темноту вокруг себя. Видимо, наш подопечный решил воспользоваться отсутствием света и засел в каком-то углу, выжидая подходящего момента, чтобы напасть или незаметно смыться. Где-то рядом должен был находиться Мельников, но все участники этой игры сохраняли тишину, чтобы раньше времени не открыть свое местонахождение потенциальному противнику. Подождав немного, я начала осторожно спускаться на пятый этаж, аккуратно по стеночке и тихо. Вдруг... Кто-то коснулся моего плеча. Я хотела резко обернуться и выставить вперед пистолет, но голос Мельникова прошептал над самым моим ухом. «Не дергайся, это я». «Где Белышев, не знаешь?» Также шепотом спросила я его. «Где-то здесь». Он не выбежал на улицу. По крайней мере, я не слышал, чтобы он спускался ниже третьего этажа. Вдруг внизу раздался женский крик. Потом матерщина, явно голос Белышева. Потом мы услышали звук падающего тела, и все стихло. Мы с Мельниковым, забыв про осторожность, бросились вниз. «Юля, что с тобой?» – громко закричала я. «Ребята, со мной все в порядке, я здесь!» – ответил снизу неожиданно бодрый Юлин голос. Андрей включил фонарик, его луч высветил лежащего Белышева и стоящего около самой лестницы Юлю. Та улыбалась во весь свой хорошенький ротик. «Мы думали, что на тебя Белышев напал». «Напал, напал! Вон он лежит!» Юля показала рукой на нижнюю лестничную площадку. Споткнулся и упал. Андрей направил вниз луч своего фонарика. Белышев явно пересчитал все ступеньки лестницы, прежде чем оказался в таком положении. «Он там живой?» сомнением произнесла я. «Какая разница? Кому эта туша теперь нужна?» Мельников начал спускаться вниз к Белышеву. «Как это зачем нужна? Он же нам еще ничего не рассказал», взмутилась я. «Боюсь, что ему особо и нечего будет нам сказать». С этими словами Мельников защелкнул на бесчувственном пока теле Белышева наручники. «Ну, очнись, бедненький ты мой!» Андрей участливо пошлепал по широким красным щекам нашего подопечного. «И как это тебя так угораздило сверзиться?» В ответ Белышев пробурчал что-то нечленораздельное. «Вы что-то сказали?» – спросил его Андрей. Белышев с трудом поднялся на ноги. Андрей направил фонарик ему в лицо. «Не свети ты!» – зажмурившись, Белышев замотал головой. «Это меня вон та стерва уронила!» И он кивнул в сторону Юли: «Не мели, чушь! Ты сам опростоволосился! Пошли!» И Мельников подтолкнул Белышева по направлению к его квартире. В квартире оказалось две комнаты. В одной мебели не было совсем, в другой стояли старая тахта и тумбочка с телевизором до потопной модели. Сказать нечего. Белышев ввел спартанский образ жизни. Мы посадили его на собственную тахту, а сами встали полукругом рядом. «Где сумка, которую ты взял у Заславского?» Задал первый вопрос Мельников. «Какого еще Заславского?» Удивленно поднял на него взгляд, сидящий перед нами Громила в наручниках. «На которого ты вчера напал на вокзале?» «А, этого! Я ее выкинул! Где? Там, на улице, за домами!» А содержимое? Содержимое вот здесь, под кроватью в чемодане. Я нагнулась и с трудом вытянула из-под тахты большой чемодан. Открыв его, я прежде всего увидела сложенные мужские вещи. «Под вещами на самом дне», – неохотно пояснил Белышев. Я брезгливо раздвинула носки, рубашки, брюки и еще бог знает что, и действительно обнаружила – что дно чемодана проложено такими же пачками, какую показал нам Георгий, аккуратно перетянутыми белой бумагой, подклеенной клеящим карандашом, то есть фальшивая. А у меня все-таки была слабая надежда, что не все деньги в сумке Заславского были напечатаны на цветном принтере. Куда-то собирались, гражданин Белышев? Спросил незадачливого бандита Мельников. Собирался. Буркнул в ответ тот. «Недалеко бы ты уехал с этими бумажками», сказала я. «Это как? Фальшивые они, родной. Фальшивые!» Засмеялся Мельников. «Ты нам скажи, как ты на них купился?» «Вот блин!» Зло сказал Белышев. «Знать бы! Этот очкарик, козел, со мной такой бумажкой расплатился!» из сумки ее достал. но ну, я и прикинул, сколько там таких. Знал бы, прямо в машине бы его придушил. Ну, это ты теперь будешь мне в присутствии своего адвоката рассказывать». Мельников достал свою радиостанцию и вызвал дежурную машину, чтобы переправить Белышева куда следует. Потом, когда мы возвращались домой в моей машине, Мельников не переставал восхищаться способностями Юлии, как это она ловко спихнула верзилу с лестницы. Юля же только смеялась в ответ и уверяла, что Белышев слетел вниз совершенно случайно. Меня немного раздражала ее беззаботность. Чем дальше мы продвигались в этом деле, тем безнадежнее казалась перспектива найти пропавшие деньги». Мы бродили где-то близко, но вместе с тем продвигались совершенно не в том направлении. Вот Мельников действительно получил все, что хотел, и даже больше. С нашей помощью этот тип уже раскрыл сегодня два совершенно безнадежных преступления и получит теперь очередные благодарности от начальства, повышение по службе и, скорее всего, еще и долгожданное новое звание. Я уже молчу о том, что он при этом общается с очень миленькой девушкой. И полезно, и приятно. А мне вот не достанется ни наград, ни регалий. Потому что единственный человек, который знает, где Юлины деньги, находится сейчас в палате интенсивной терапии второй городской больницы. И один Бог знает, когда он придет в сознание. И еще неизвестно, захочет ли он нам поведать, где эти самые денежки, если придет в себя. Хотя неприятности он себе уже и так нажил. Достаточно того, что ему грозит статья за изготовление фальшивой валюты. Впрочем, этот наглый тип со своей гениальной головой наверняка выкрутится, если, конечно, останется жив. Ну а молодые люди за моей спиной в это время что-то увлеченно обсуждали. Какой-то фильм То ли Квентина Тарантино, то ли Роберта Родригеса. В общем, спелись. Вам еще не надоело ворковать, голубки? Не отрываясь от дороги, раздраженно спросила я. Таня, тут Андрей предлагает мне показать ночной Тарасов. Поедешь с нами? Ну уж нет, кто куда, а я домой. У меня после сегодняшнего дня голова кругом идет. Спать, спать и спать. «Очень жаль», — сказал Мельников. Чувство сожаления в голосе, впрочем, у него получилось не очень убедительно. «Так вас где высадить? Где-нибудь поближе к центру?» Я подкинула романтично настроенную пару почти до набережной, пожелала им счастья в личной жизни и поехала домой. Настроение было хуже некуда. Больше всего на свете мне хотелось скверно выругаться а еще лучше дать кому-нибудь по физиономии. Я завидовала Мельникову, потому что, в отличие от меня, у него все получилось. Я завидовала Юле, которая при всей серьезности своего положения была способна развлекаться с интересным молодым человеком. И я ненавидела себя, потому что у меня как раз ничего не получалось. Ни первого, ни второго. С Такими дурацкими мыслями Я подошла к двери своей квартиры. Я была так расстроена и раздражена, что не обратила внимания на то, как хорошо вошел в замочную скважину вечно заедающий ключ и как идеально он провернулся, открывая замок. А ведь следовало бы, как будто кто-то залил в замок масло. Но я на это совсем не обратила внимания. Когда я, как обычно, не разуваясь, вошла в комнату, то прежде всего увидела, что в моем любимом кресле сидит незнакомый человек. Он сидел в нем, вальяжно развалясь, как у себя дома, и небрежно перелистывал мой семейный фотоальбом. Ему было лет 35-40. Черные густые волосы были подстрижены под короткий ежик. Он был одет в хорошо сшитый черный костюм и черную водолазку. Типичный Джеймс Бонд возникла у меня в голове дурацкая и совершенно неподходящая для столь серьезной ситуации мысль. Между тем, его холодные, как у присмыкающегося глаза, оторвались от моих фотографий и посмотрели на оригинал совершенно без выражения. Зато голос – выражал абсолютное превосходство и так и плавал в этом сарказме. А вот и Таня. Он сделал вид, что сверяется с первой страницей альбома, где еще моей детской рукой были коряво написаны мои имя и фамилия. Иванова, закончил человек, читая по слогам. Добро пожаловать! «Хоум, sweet Home не так ли?» «Кто вы такой?» Сквозь зубы произнесла я, хотя это мне удалось с большим трудом. «Я?» Человек нарочито испуганно посмотрел по сторонам, словно пытаясь найти в комнате кого-нибудь еще, кому мог быть обращен мой вопрос. «Я, знаете ли, можно сказать, ваш коллега. Вы ведь частный детектив? Вот и я тоже». Только понимаете, незадача в том, что я имею честь представлять противоположную сторону. Какую? – спросила я, пытаясь сохранять самообладание. Как какую? Пострадавшую? Или вы не слышали о громком убийстве в Москве? Мишин Александр Васильевич, вам это имя незнакомо? Слышала про то, как его убили. Нет, Танечка. Вы не слышали, как, потому что как его убили, никто не знает, кроме вашей, насколько я понимаю, заказчицы. Кстати, где она? Вы, говорят, тут подружились? Интересно, откуда он знает? Этот хмырь что, за нами следил? И откуда он? Явно не из органов, тем более он сказал, что мой коллега. Но тогда кто его нанял? «Вам не стыдно сидеть в присутствии дамы?» — холодно спросила я его. «Ой, простите!» Он театрально вскочил с моего кресла. «И как это я так опростоволосился?» «Кончайте фиглярствовать!» В конце концов, не выдержала и заорала на него я. «Я спрашиваю, кто вы такой?» «А я тебя, сука, спрашиваю, где Берг?» В свою очередь заорал незнакомец. Он подошел ко мне почти вплотную, вдохнув мне в лицо какой-то мятной жвачкой. Мне очень захотелось съездить по его холеной мордашке, но я удержалась от этого шага и правильно сделала, потому что за моей спиной, откуда ни возьмись, материализовались две гориллы, одетые точно так же, как мой первый гость, но без следов интеллекта на их квадратных лицах. Силы явно были неравны. «Какой Берг?» – я удивилась вполне искренне. «Ты мне здесь ветошью не прикидывайся. Никакой, а какая. Подружка твоя новая где?» «Ах, это вы про Юлю?» «Так она разве Берг? Её фамилия Кауфман?» «Ха! Она и тебя обвела вокруг пальца. Это бабушка её была Кауфман. А она сама Берг. Юлия Берг». И братец ее, тоже Берг, пропал вот, только неизвестно куда. Одну сестру смогли выследить. Но ничего, мы эту поганенькую семейку всю выведем в чистое поле. Господи, опять неожиданный поворот дела. Так кто же такая все-таки моя новоявленная партнерша? Я вас не понимаю. Я действительно ничего не понимала. Она не понимает. «Вы слышали?» – обратился странный незнакомец к двум шкафам, стоящим у меня за спиной. Впрочем, он с тем же успехом мог обратиться к настоящему деревянному шкафу. Реакция была бы такой же, а точнее, никакой реакции. «Нет, вы потрудитесь, пожалуйста, объяснить». Я постепенно начала брать себя в руки. «Твоя Юля со своим братцем пришили Мишина». «Ты думаешь, что Мишина можно было просто так пришить? У него много очень больших друзей, которые хотят отомстить. Меня наняли, чтобы я нашел тех, кто это сделал. Ты, стерва, меня совсем не интересуешь. Скажи, где эта твоя Юля, и мы исчезнем из твоей жизни навсегда». «Ага, так я тебе и поверила. Исчезнешь ты». «Исчезнешь, конечно». Но вначале исчезну я с твоей помощью. Нет, дорогой, ты от меня не дождешься нужной тебе информации. Есть только одна проблема. Юля ведь не вечно будет гулять с Мельниковым. В конце концов, она сюда вернется. Господи. Ну, хоть бы Андрей ее сегодня соблазнил и увез куда-нибудь к себе на квартиру. Или хотя бы они задержались где-нибудь подольше. Я не верю, что столь интеллигентная девушка, как Юля, способна кого-то убить. Я решила тянуть резину, пока это не станет совсем уже опасно. — Не разбираетесь вы, Танечка, в интеллигентных девушках, — продолжал юродствовать мой незваный гость. Меня уже порядком начала раздражать его манера перескакивать с обращения «ты» на вы и менять насмешливо вы и ми... и менять насмешливо высокопарный пафос своей речи на жаргон лагерного блатника. Я не знаю, где эта девушка, в моей обязанности частного детектива это не входит. Зато в мои входит. и я это узнаю, даже если мне придется распилить вас вдоль и поперек. впрочем, зачем? «Она же придет сюда сегодня?» Он пристально посмотрел мне в глаза. «Придет», — уже вполне утвердительно сказал он, словно смог рассмотреть там ответ на свой вопрос. Нужно было что-то делать, как-то увести их отсюда. С другой стороны, быть Иваном Сусаниным меня тоже не прельщало. Я, конечно, сдружилась с Юлией Кауфман, точнее Берг, но класть за нее свою еще совсем молодую красивую головку мне не хотелось. Ну что же делать? Сидеть здесь и ждать, когда вернется Юля? Мне нужен был шанс вырваться из лап этого скользкого типа и найти своих друзей, чтобы предупредить об опасности. А уже потом пусть, дорогая Юленька, все объяснит мне и про Мишина, и про этих людей». Уж теперь-то я ей спуску не дам. Хорошо, я покажу вам, где Юля. Только предупреждаю, она там не одна. Уже успела обрести друга мужского пола в вашем городе? Воистину нет границ женской экспансивности. Да бросьте вы, наконец, изображать клоуна. Поехали, я вас отвезу в кафе, где они сейчас сидят. Естественно, ни про какое кафе речи идти не могло. Но провести несколько часов столь приятной компании в ожидании решения своей участи меня не устраивало. А ведя их, пусть в неизвестном пока направлении, я получала хоть какую-то инициативу в свои руки. «Что это вы так заторопились, Танечка?» И знакомец вновь пристально посмотрел мне в глаза. Вы случайно не замыслили меня обмануть? Предупреждаю, мой опыт частной слежки намного больше вашего. Кроме того, у меня нет комплексов относительно заповеди «Не убий. Это я уже поняла. Вот и славненько. Ну тогда вперед! Один из громил пошел впереди меня, другой сзади. Замыкал шествие мой незнакомый, как он представился, коллега. Так мы вышли из квартиры и направились к лифту. В это время открылась дверь соседней квартиры, и оттуда вышла моя соседка тетя Валя с мусорным ведром. Я почувствовала, как напряглись мои спутники. «Здравствуй, Танечка!» – радостно поздоровалась тетя Валя, проходя мимо нас по направлению к люку, мусоропровода. «Добрый вечер, тетечка Валя. Гулять едешь с друзьями?» «Да уж, с друзьями», промчалась у меня в голове мрачная мысль. «Да, тетя Валя, это Андрюшины коллеги из Москвы». На последней фразе я попыталась осторожно сделать акцент. Тетя Валя прекрасно знала и уважала моего милицейского друга Мельникова. Может, у нее хватит, природной подозрительности, чтобы понять, что здесь что-то неладно. «Вы последите за квартирой», – тётя Валя попросила я её. Теперь я могла быть спокойна. Когда придёт Юля, моя соседка с заглядатой обязательно это заметит и сообщит ей о том, что я уехала с весьма подозрительными личностями. «А уж Юля, думаю, лучше меня знает» что такие мои любезные спутники. В это время подъехал лифт, и мы вчетвером зашли в кабину. Сами понимаете, что мне в ней было очень тесно в компании трех неслабых телом мужчин. «Заложить нас хотела», зло сказал мне главный, опять дохнув своей дурацкой жвачкой. «Да вы что? Я наоборот вас прикрыла». По-видимому, мне на этот раз поверили, потому что до первого этажа мы доехали в абсолютном молчании. Около самого подъезда мы остановились. Один из громил пошел куда-то за дом и через несколько минут вернулся за рулем огромного Гранд-Чероки. Экипаж подан, Танечка. Главный осклабился и, услужливо поклонившись, показал мне на машину. «Садитесь, пожалуйста!» «Вы так любезны!» – подыграла я, присев в глубоком реверансе. Только вот вместо того, чтобы грациозно подняться, я резко выпрямила ноги и рыбкой, головой и руками вперед бросилась в узкое пространство между этим наглым типом и второй гориллой. Пролетев мимо ошарашенных бандитов, я благополучно приземлилась на руки и, перекувырнувшись через голову, вновь очутилась на ногах. Стараясь не потерять скорости, я, что есть мочи, бросилась вперед по нашей улице. «Стой! Держи ее!» раздались крики за моей спиной. Сзади началась какая-то возня, суетливая беготня, щелканье затворов. Взревел мотор джипа, шуршали шины, резко берущего с места Гранд Чироки. Если не произойдет чудо, «Эти типы меня без труда догонят». И вдруг откуда-то из прохода между домами вывернул еще один джип. Маленький серый Hyundai Galopper. Машина ехала слева от меня. Водитель, которого я на бегу не смогла рассмотреть, открыл правую дверку и закричал «Садись!» «Вы кто?» – задыхаясь от бега, спросила я его. «Садись, дура, я на твоей стороне! Они тебя сейчас догонят!» Раздумывать было некогда. Машина моих преследователей уже была в каких-то пятнадцати метрах от меня, когда я вскочила в открытую дверь галопера. после чего тот резко прибавил газу, быстро помчавшись по улице в сторону центра.